Людмила Шунина: Этому не учат в школе. Искусство быть собой, Книга для современной девушки. Издательство Феникс Ростов на Дону 2023 год Читает Ирина Агма. Прочитав книгу Этому не учат в школе, вы найдете ответы на вопросы, касающиеся психологии. Узнаете много нового о себе своих личных особенностях, задумаетесь о своих желаниях и целях, научитесь лучше понимать себя и других, осознавать свои чувства и потребности, управлять своими эмоциями, говорить так, чтобы вас слышали. Применяя полученные рекомендации, вы станете увереннее в себе, сможете выстраивать здоровые отношения с родителями, подругами и парнями, Признаете, что достойны любви и уважения к себе. Преодолеете многие возможные страхи и тревоги. Узнаете, на что ориентироваться в жизни при выборе профессии. Книга «Этому не учат в школе» будет полезна всем современным девушкам, а также женщинам, которые стремятся изменить свою жизнь, сделать ее лучше и стать счастливыми. Предисловие. Как называется книга, которую ты читаешь? Спросила я у восьмилетней девочки, которая каждый понедельник приходила с группой детей ко мне на занятия по психологии. Она всегда была задумчивой и немногословной. Рассуждала не по детски. Психология счастья, ответила девочка. Это книга для взрослых. Ты что-нибудь понимаешь? Удивилась я. Мало что понимаю. «Чувствую, что мне нужно продолжать ее читать. Так мне становится легче», — с грустью в голосе ответила она. Ее мама плохо к ней относилась. Отец защищал дочь как мог, но однажды не выдержал постоянного гнева своей жены, который она обрушивала на всех членов семьи, и ушел. Прошло уже много лет, а я до сих пор помню ее с книгой в руках, сидящей в позе лотоса на полу моего кабинета. Тогда я дала себе обещание написать книгу для девчонок, которая им будет понятной и полезной. Продолжая работать с подростками и студентками, индивидуально и в группах, я замечаю, как нуждаются они в знаниях, которые помогают им лучше понимать себя и окружающих. Они засыпают меня вопросами, внимательно слушают ответы, старательно выполняют предложенные упражнения и техники, рефлексируют, и каждый раз с сожалением в голосе произносят одну и ту же фразу. Почему нас этому не учат в школе? Иногда мне жаль, что знания о природе человека, об отношениях с собой и окружающими, я приобрела уже во взрослом возрасте. Мне кажется, если бы я знала все это раньше, то моя жизнь, возможно, сложилась бы по-другому. С другой стороны, стремление познать себя в осознанном возрасте помогло мне освоить новую профессию и найти свой путь. Какое счастье видеть своих клиентов, которые спустя время меняются и становятся лучшей версией себя. Как здорово делиться знаниями с теми, кто в этом нуждается, и осознавать, что я нужна людям и этому миру. Все свои наработки я собираю и бережно храню, чтобы потом передать другим. В этой книге рассматриваются те темы, которые чаще всего интересуют девчонок, в том числе мою дочь и ее подруг. Ты со мне одной из подруг моей дочери, сидящей на нашей кухне. Мы пьем чай и болтаем о жизни, парнях, мечтах и планах на будущее. Ты то задумываешься о чем-то, то смеешься вместе с нами. И постепенно все твои тревоги испаряются, освобождая место спокойствию и уверенности в себе. Все больше ясности появляется в твоей голове. Все теплее становится внутри. Я зову тебя, моя девочка, с такой нежностью и теплотой, чтобы ты запомнила на всю жизнь, что к себе самой только так и нужно обращаться и относиться с любовью. И когда тебе будет страшно, грустно или больно, ты сможешь сама себе сказать, «Моя девочка, все будет хорошо». Что-то из того, что ты прочтешь в этой книге, тебе может быть знакомо. Что-то узнаешь впервые. Не останавливайся. Продолжай читать. Даже если какие-то моменты тебе будут непонятны. Бери то, что тебе подходит. Остальное пока пропускай. Значит, для этой информации еще не пришло время. Старайся быть максимально честной с собой. Порой ты будешь узнавать себя и обнаруживать свои слабые места. И это прекрасно так как они являются зоной твоего роста. Не игнорируй упражнения, которые я предлагаю. Выполняй их. Поверь, ты получишь много озарений и ответов на свои вопросы. Эта самостоятельная работа заменит тебе много часов терапии с психологом. Начни применять на практике все то, что ты узнаешь из книги. Учись быть открытой и понятной для окружающих. Говори о своих чувствах. Не позволяй людям плохо к тебе относиться. Никогда и никому. Нормально испытывать тяжелые чувства из-за неудач или потерь. Проблема в том, что люди застревают в них, вместо того, чтобы отпустить их и идти дальше. Смысл жизни заключается в том, чтобы познать себя и достичь внутреннего баланса. Невозможно достичь гармонии, если продолжать держаться за боль и обиды прошлого. Необходимо научиться принимать случившееся, проживать свои чувства, а потом отпускать и быть благодарной за этот опыт, ведь он многому научил. На протяжении всей жизни мы проживаем много историй, которые имеют свое начало и конец. И если что-то заканчивается, отпускай. Отпускай, чтобы дать жизнь тому, что родится потом. Это закон природы. День сменяет ночь. Гусеница становится бабочкой. Семя, упавшее в землю, прорастает, давая рождение новому растению. Так было всегда. Так будет вечно. Прими тот факт, что жизнь не стоит на месте. Все в мире проходит свой путь развития. Ты меняешься, и твоя жизнь меняется. Не нужно держаться за прошлое. С этим грузом тяжело идти в будущее. А оно тебя ждет. Плачь, когда тебе больно. Освобождай внутри место для новых эмоций. И ты заметишь, как жизнь начнет возвращаться к тебе. Тебе захочется действовать, создавать, творить. Так делай это. Ты становишься мудрее. Ты живешь дальше. Прими тот факт, что уходит только то, в чем заканчивается жизнь. Оно становится жестким, неповоротливым и в конце концов умирает. Ты сама создаешь свою жизнь. Позволь себе меняться и течь вместе с ней. Да, многие факторы предопределены. Страна, в которой ты родилась, родители, национальность. Но только от тебя зависит, будет ли твоя жизнь счастливой. Возьми свою судьбу в свои руки. И пусть эта книга поможет тебе разобраться в себе и стать той, кем ты всегда хотела.